непременно зайдет и поменяет. Именно благодаря этому британская секретная служба зафиксировала прибытие Риктора в буэнос айрус Удостоверяющих справку оформили за неделю, без проволочек. Семи дней вполне хватило на то, чтобы выяснить, где Риктор живет и чем занимается. Портовый рабочий, ничего интересного. Об атомной задумке немца, пущенный им в ход тайна,